Глава 14. Граница. Костя. Я спал просто потрясающе. Мне было спокойно и хорошо, вопреки всему, что я выяснил накануне. Похоже, Алексия выписала мне оральные пилюли от психоза. Жаль, нельзя принимать это лекарство регулярно. Рецепт, судя по всему, оказался одноразовым. Проснувшись рано утром, я решил оставить девушку в номере одну. Прогулялся сам до прачечной и заглянул в спортзал. Убиваться не стал. Больше внимания уделил растяжке мышц, гимнастике для суставов. Долгое путешествие на машине сказывалось на здоровье не лучшим образом. Я весь задеревенел. Чтобы не подохнуть в пути от приступа боли в шее или пояснице, нужно как следует проработать уязвимые места. К сожалению, спокойный темп тренировки позволял мне много и интенсивно размышлять об Алексее. Я строил догадки и предположения, собирался позвонить ее отцу, но передумал. Алан сразу предупреждал, что она имеет право хранить свои проблемы в секрете или поделиться со мной. Все зависело от желания Алекс. При этом моя натура конченного пинкертона ни во что не ставила желания Алексея. Я разве что не чесался от необходимости докопаться до корней ее бед. Пару дней назад я не имел ни малейшего желания знать об этой девушке больше чем количество родинок на спине и ниже. Сегодня мне хотелось знать про нее все. Наверное, сыграли свою роль кружева Марии, но она сама меня не интересовала. Меня интересовала Алекс, ее искусство и ее трудности с законом. Как будто моя криминальная душонка тянулась к родственной душе и бунтарской натуле Алекс Стерн. На первый взгляд мы были похожи, как колос и брюква, Но, потаскавшись с ней по Европе, я готов был признать, что ошибался. Первый раз в жизни меня раздирало любопытство. Я мог оправдать его заданием, необходимостью стопроцентной осведомленности и прочей ерундой. Но, по факту, мне было просто интересно. До одури. Вернувшись в номер, я нашел пустые постели. Алекс была в ванной, принимала душ. Я оставил ее чистые вещи на кресле, и стал укладывать свои в чемодан. «Доброе утро!» — поприветствовала меня Алекс, выходя из душа. Я поднял голову, наивно рассчитывая, что она будет голая, или хотя бы в белье. На худой конец в халате, который придется снять при мне, и отворачиваться я не собирался. Но Алексия оказалась полностью одетая, готовая к дороге. «Доброе!» — буркнул я, злясь на нее. Но больше на себя, конечно. «Черт, нет! На нее!» «Почему она оделась?» — Вчера нам обоим было очень неплохо без одежды. Вернее, это я был без одежды, а она... Я бы повторил все в нормальном формате. В планы Алекс такой формат сегодня точно не вписывался. Мне пришлось принять ее правила. Снова. — Как спал сегодня? — спросила она, как будто издевалась. — Прекрасно! — ответил я, продолжая беситься. — Это сарказм? Она действительно не понимала из-за моего тона. Пришлось пояснить. «Нет, это правда. Никакого сарказма. Тогда почему ты не говоришь, а лаешь, как дурной пес?» Я выпрямился и обернулся, зыркнув на нее, как тот пес для полного комплекта. Алексия хлопала ресницами и как будто не понимала причин моей злости. Понимал ли я сам? Не уверен, чего я хотел больше. Полноценного секса с Алекс? Или полноценной истории про баллончики с краской и разрисованную крышу? Утолить любопытство? или похоть. Кажется, сегодня я был той самой обезьяной, которая не смогла разорваться. Выбор за меня сделала Алекс. Она не собиралась ни откровенничать, ни возвращаться в постель. «Позавтракаем или срочно нужно ехать?» спросила она деловито, так и не дождавшись от меня объяснений. «Некуда спешить. Поедим спокойно». «Согласна». Ели мы в полной тишине. Вокруг шумели тарелки, повара, постояльцы но наш столик как будто накрыли колпаком. Я ничего не слышал и все время ждал, что Алексия прекратит изображать невозмутимость. Она не прекращала. Тихая и спокойная Алекс закончила завтрак, спросила, «Сядешь за руль?» Я кивнул, налил себе кофе с собой в стакан, и мы отправились к парковке. В машине самый тихий спектакль продолжился. Я чувствовал себя намного лучше даже в Пала альто когда нас с Алекс застукал ее прикольный папаша. Трасса до Риги превратилась в пытку. Пытал я себя сам. Валить на Алексею вину за этот трэш я не хотел. Чтобы немного прийти в себя, я стал вспоминать работу с терапевтом. Мы часто и много говорили о стрессовых ситуациях, которые могут стать триггерами. Мне точно нельзя было оставаться в таком взвинченном состоянии. Но единственным инструментом возвращения стабильности я видел только откровение Алексии. Пришлось вспомнить и другой механизм. Для доверия всегда нужны двое. Оно не работает в одну сторону. Нужна смелость, чтобы сделать первый шаг. Первому всегда сложнее. Но тем больше он получит в ответ. Я долго думал над этим. Мы проехали уже несколько часов. Алекс спала с открытыми глазами. Молчала. Я прибыл в точку кипения, но моментально остыл. Терпеть дальше стало невозможно. Слова сорвались в тишину так легко. «Настя была моей женой», — проговорил я. Алексия вздрогнула и повернула голову. «Была?» — переспросила она, быстро уловив форму прошедшего времени. «Вы развелись?» «Нет». «Она умерла. Из-за меня». Алексия вздрогнула, и я сразу пояснил. Нет, я ее не убивал. Сработало не очень удачно. Алекс стала очень бледной, продолжала смотреть на меня огромными глазами и молчала. Долго молчала. Для Алексии Стерн это было очень странно. Кажется, как будто она и не дышала. Я вздохнул и стал объяснять с учетом всей психодребедни, которую в меня вкладывала терапевт. Моей вины в ее смерти нет. Но обстоятельства сложились очень плохо. Мы оба приняли несколько плохих решений. — Ты не стрелял в нее? — выпалила Алекс. — Нет, конечно, нет. — Не душил и не избил до смерти? Меня пробрала нервозная дрожь. Я повел плечами и, раздраженный собственными эмоциями, огрызнулся. Я же сказал, что не убивал ее фактически. И нанимал другого, чтобы... Черт, мне придется рассказать целиком, чтобы ты прекратила фантазировать. Придется, подтвердила Алексия. Ее сбила машина. Ночью. У меня был очередной флешбэк. Я не хотел обращаться за помощью. Думал, пройдет само. Настя очень просила меня пойти в терапию, но... Я был конченым, упрямым говнюком и смеялся над ней, называл трусихой. Ты вел себя неадекватно? Да, но я не агрессировал при этом. Мог просто встать и начать выгребать еду из холодильника посреди ночи. Или закрывал ее в спальне, а сам сидел в засаде. Ей бы немного приукрасить мои шизоидные подвиги, и я бы помчался лечить свою тупую башку. Но она никогда не врала. Алекс жевала губы и сидела в полоборота. Она очень хотела знать продолжение, но я не мог себя заставить говорить снова. Ладони моментально стали влажными. Показалось, что я совершаю ту же ошибку. Пугаю дорогого мне человека до усрачки. Мне стало казаться, что рядом сидит Настя. Она качала головой, как будто отрицала, что я виноват. Я моргнул, прогоняя навязчивые видения. «Костя, ты в порядке?» — спросила Алекс. Я направил машину к обочине. Не дожидаясь моего ответа, она отстегнулась и сообщила. «Какой уж тут порядок! Я поведу!» Мы поменялись местами. Я достал воду и за раз проглотил все содержимое бутылки. Меня трясло. Пришлось прикрыть глаза, чтобы избавиться от головокружения и расфокуса. Что-то теплое легло на мое колено. Рука Алексии. Она гладила меня, чуть надавливая на ногу и растирая. Я сосредоточился на ее прикосновениях. Тепло побежало по ногам и распространилось по всему телу. Дрожь отступила. Я смог открыть глаза и снова видел дорогу. Бесконечное ровное европейское шоссе. Алекс вела машину уверенно, спокойно, но при этом ехала быстро, у предела допустимого значения скорости. Она больше не мерещилась мне Настей, но я и без глюков видел параллели. Девушка, которую я должен спасти. Жену не смог, но Алексей помочь просто обязан. Но смогу ли, если мои мозги начнут возвращать реальность и путать мысли? Завтра придется решить, что делать на границе с Россией. А у меня до сих пор не было ни ответа, ни плана. Эгоистические, по эгоистические потребности велели забить на все и продолжать путь на родину. Страх и ответственность не позволяли пересекать границу. Я искал ответы в очень странных местах. Папаши Алекс найдут меня хоть у черта в жопе, если с девушкой случится по моей вине что-то плохое. Но меня это не пугало. Я был уверен, что нам с Алекс нужно сейчас просто открыться. Чертова терапия. До нее я бы ни слова не сказал лишнего. Теперь молчание будет тяготить. Казаться преступлением. Поймав руку Алексии, я сжал ее тонкие пальцы. Спокойствие и уверенность вернулись. Я открыл рот, чтобы продолжить, но она сразу перебила. «Если тебе больно, то не обязательно...» «Обязательно», — не согласился я. «Я закончу, если ты готова выслушать». Она погладила меня большим пальцем и отважно заявила. «Я готова, Кость!» Неожиданно я понял, что уже все и рассказал. Мне осталось только закончить. Она бы вернулась утром. Я надеюсь. Не знаю, зачем я до сих пор надеюсь на это. Даже в сослагательном наклонении не хочу быть брошенным. Кретин. «Это нормально. Никто не хочет», — проговорила Алексия. «Пожалуй». Ее сбила машина. Прямо во дворе. Ночью все куда-то торопятся. Зачем-то. Я мог еще сказать про свои истерики, про похороны и чувство вины, которое только усугубило мои флешбеки. Мог рассказать про родителей Насти, которые были уверены, что я сам ее выгнал. Мог рассказать, как решился на терапию после запоя в 40 дней и ощущение, что реальностей уже даже не две, а с десяток. Но вместо этого сосредоточился на позитивной рутине, которая сделала меня почти счастливым в конце концов. Терапия сделала меня оптимистом. «Знаешь, я не только охранник. Вернее, сто лет уже вообще не охранник. Серьезно? А выглядишь совсем как матерый бодигард». Поддела Алексия, даря мне хулиганскую улыбку. «Это чтобы девочек клеить», — пошутил я. Ну, почти пошутил. а, -а вот оно что! Работает!» Согласилась Алекс и окончательно развеселилась. «Работает!» Кивнул я и нагло поднес ее пальцы к губам. Поцеловал. Алекс тут же вырвала руку и легонько ударила меня по губам, наказывая за своеволие. Она забрала руку, но я уже поймал стабильность и мог обходиться без тактильной поддержки. Хватало и того, что она сидит рядом за рулем. «Так кто ты на самом деле, Костя? Бэтмен? Человек-паук? Или Дед Мороз? На самом деле, я детектив». «Скандалы, интриги, расследования?» пренебрежительно хихикнула Алексия. «Это про журналистов вроде, но что-то типа. Расследование, мой хлеб и даже страсть. Подумать только!» Она продолжала улыбаться, а я подвел нас к новой теме. Да, меня очень сильно раздражают тайны, недосказанности и прочие белые пятна в историях. Особенно в тех, где нарушен закон. Алексия снова прикусила губу. Она понимала, куда я веду. «Намекаешь, что я обязана быть с тобой откровенной?» «Намекаю? Да я прямо говорю!» «Меня трясло, как мандовошку только что, Алекс!» «Угу! Я заметила!» «И ты сможешь после этого молча доехать до Риги?» Алексия смогла. Зря я надеялся на откровенность в ответ на собственную исповедь. Алекс выглядела очень виноватой, но молчала всю дорогу до Латвии. Она сгрызла все губы, и постоянно сжимала руль до белых костяшек, но не проронила ни слова. Мы приехали в отель почти ночью. Оба уставшие от дороги и переживаний. Я с трудом понимал английскую речь портье. Алекс это заметила. — Костя, остался только номер с одной кроватью. — О, серьезно? Так бывает? Я вообще не улавливаю. — Не часто, но бывает. Тоже перешел на русский портье. Родная речь сигналила, что мы уже совсем близко к дому. «Поедем в другой?» — спросил я, слыша свой голос словно со стороны. «Ты сейчас вырубишься прямо тут, стоя!» Верно диагностировала Алексия мое состояние. Дело было не в физической усталости. Меня ужасно выматывали воспоминания. Я конкретно уставал копаться в своих шкафах со скелетами. Алекс была права. «Мне нужно поспать» перезагрузиться. срочно вырублюсь подтвердил я ее опасения заселяйте распорядилась моя подопечная передавая паспорта через пять минут мы вошли в номер у меня хватило сил раздеться и быстро ополоснуться после душа стало чуть легче я словно смыл с себя боль вину и даже усталость кровать оказалась огромная я занял крайнее левое положение Алекс стояла у шкафа. Она достала второе одеяло и бросила с другой стороны траходрома. Не особенно стесняясь, Алексия повернулась ко мне спиной и сняла майку через голову, бросила ее на кресло, завела руки назад, чтобы расстегнуть лифчик. Я очень хотел досмотреть стриптиз, сон как рукой сняло. Алекс, как всегда, обломала. Она сняла джинсы и ушла в ванную. Вернулась оттуда уже в своей порнографической пижамке. Легла справа и накрылась одеялом до подбородка. «Ты ведь не изнасилуешь меня среди ночи, правда?» Поинтересовалась она с неизменной издевочкой. «Не знаю», — честно ответил я. «А ты будешь сопротивляться?» «Не знаю», — повторила Алекс эхом. Мы замолчали. Пять минут назад я чуть не вырубился у стойки. Добраться до постели, чтобы передумать спать, Это гениально. Хоть овец считай. Я технолог. Неожиданно прервала тишину Алексия. Мне нравится работать с разными материалами. Просчитывать прочности, согласовывать внешний вид с архитекторами. Это интересно. Серьезно? Решил я пошутить. А звучит, как тоска смертная. Алексия усмехнулась и неожиданно согласилась. Знаю, как звучит, но мне нравится. «Я думал, тебе нравится искусство. Это тоже своего рода работа с технологиями». Она снова замолчала. Я не спешил задавать вопросы, боясь спугнуть. Алексии было непросто. Возможно, даже сложнее, чем мне. «Моя подруга», — продолжила она через долгую паузу, «организовала компанию по разработку ландшафтных исследований. Сейчас это самый писк в долине». Она почти создала программу, которая могла по координатам выдать всю информацию о рельефе местности и просчитывала лучшие материалы для застройки. «Почти?» — я зацепился за самое главное слово. «Почти!» — подтвердила Алекс. Я разработала для нее каталог самых популярных технологий, но он ничего бы не стоил без мощной исследовательской базы почв. Она говорила, что заключила договор чуть ли не с Илоном, Что-то связанное со спутниками. Какой-то сюр. Я не шарю в физике, и поэтому не совалась в эту часть работы. Но потом оказалось, что один из инвесторов предоставил данные. Ворованные, что ли? Оказалось, что да. Я так думаю. Она врала мне, подсовывала какие-то документы с нарисованными печатями. Я верила, не рассматривала ничего, пока не началось расследование. Полиция. Сначала журналист. Думаю... Уже и полиция подключилась. Я уволилась еще до скандала, но в суде меня точно попросят свидетельствовать. Не исключено, что переведут и в обвиняемые. Моей доли в этой компании нет, но как разработчик я обязана была знать о данных без адреса». «Зачем ты крышу разрисовала?» – спросил я. «Чтобы они прекратили притворяться». «В каком смысле?» «Притворяйся, пока не получится». «Теория самоисполняющегося пророчества». Даже если не уверен, продолжай с уверенностью. Эдисон так лампочку изобрел. — протянул я, мгновенно почувствовав себя очень тупым. Честно признался. Не очень врубаюсь. Сложно. Сложно, согласилась Алексия. Мани врубалась, наверное, чуть больше твоего. Но ее идея понравилась десятку инвесторов. Они вложили деньги и не хотели ничего, кроме триумфа. Думаю... Они не позволили ей признаться. Я очень хочу, чтобы они не позволили ей. Голос Алекс задрожал. Я боролся с любопытством, ревностью и злостью. Нужно было промолчать, не лезть к ней с дурацкими вопросами. Но идиотизм победил. И я спросил. «Мани, твоя подруга?» Алекс усмехнулась. «Угу, она самая. Вы из-за этого расстались?» «Мой язык никак не мог прилипнуть к небу». «Нет, Кость!» — неожиданно легко ответила Алексея. «Мы расстались, потому что я не лесбия. Это было познавательно, но достаточно скучно. Почти как физика». Я хмыкнул. «Смешно». «Угу. Ты спать хотел?» «Меня ободрят разговоры». «Тогда хватит болтать. Завтра уже граница». Сложно спорить с такой здравомыслящей Алексией. Она развернулась спиной ко мне, давая понять, что день откровений закончен. «Спокойной ночи!» — проговорила Алексия. «Спокойной!» — пожелала я, закрывая глаза. Наши желания этой ночью не сбылись. Спокойствия не нашел никто.